Записки Анны Федоровны «Люди наивные с примитивным представлением о профессии лавинщика полагают, что борьба со стихийным бедствием начинается и заканчивается спасательными работами. Величайшее заблуждение. Главные трудности начинаются у меня именно тогда, когда спасательные работы заканчиваются. Надо писать и защищать отчет, каждой его строчкой доказывая, что ты не лопух, утверждение, которое комиссия будет яростно оспаривать. Между тем, как вы имели случаи заметить, сочинять отчеты я люблю не больше, чем Рома Диет. Примерно такой же склонностью к бумагамаранию обладает и мой персонал. А это серьезный недостаток, ибо в наше время ловко состряпанный отчет котируется очень высоко. Юлий Цезарь с его пришел, увидел, победил. За издевательство над членами комиссии сегодня запросто вылетел бы с работы. Подумаешь, победил. А где три сотни сестерциев из внештатного фонда? Выговор. А где акт на списание шлемов, щитов и сандалий из натуральной кожи? Строгач. В следующий раз, когда вздумаешь побеждать, не забывай о ревизии, бахвал. Сознавая, что отчет о проделанной работе бывает важнее самой работы, я, тем не менее, пальцем о палец не ударяю, чтобы собирать первичные материалы. Это не самонадеянность и легкомысленность, и даже не присущие мне от природы лень. Я просто знаю, что за моей спиной стоит мама, которая, быть может, излишне эмоционально, но точно запишет все, что происходило, происходит и будет происходить, и возраст у нее — предпенсионный и сердце, увы, порядком изношенное. Но она не уйдет с линии огня, не расслабится, не приляжет отдохнуть до той минуты, пока я не вернусь домой, обую тапочки и поинтересуюсь, накормлен ли жулик. Так у нас уже было не раз. Потом, закрыв на несколько дней библиотеку на учет и отоспавшись, мама засядет расшифровывать свои блокноты, и начнет последовательно страница за страницей излагать события, чтобы из этих страниц состряпть отчет, где бывает достаточно вычеркнуть эмоции и нравоучительные пассажи в свой адрес и добавить кое-какие ускользнувшие от мамы наблюдения. Разумеется, в отличие от конспектов, которыми может пользоваться всякий, эти мамины записки предназначены исключительно для меня». Максим, используй для отчета начало твоей позапрошлогодней докладной записки. Прежде чем начать строительство комплекса Кушкол, специалисты несколько лет подряд наблюдали за сходом лавин со склонов Актау, изучили материалы опросов местных жителей и пришли к выводу, что жилой части будущего комплекса лавинная опасность не угрожает. Расчеты были многократно проверены, и основывались на том, что между Актау и жилым поселком находится широкая ложбина и пробившая глубокое русло речка Кёксу — естественные ловушки для лавин. Правда, старейший жительку школы Хаджи Муратов, в детстве будто бы слышал от стариков, что в незапамятные времена четвертая и седьмая лавины доходили чуть ли не до южных склонов, то есть именно туда, где должен был строиться поселок, но это смутное воспоминание было сочтено доводом неубедительным и в расчет не принималось. Профессора Ю. С. который в то время был занят изучением будущей трассы БАМа, привлекли к экспертизе лишь тогда, когда на строительство комплекса Кушкол уже затратили миллионы. В отличие от других консультантов, Оболенский к четвертой и седьмой отнесся с крайней серьезностью — и потребовал внести в проект лавинозащитные сооружения, бетонные клинья для рассечения движущихся лавин, вроде тех, что сооружены на окраинах Инсбрука, лавинорезы из камня и бетона для разделения снежного потока, железобетонные галереи и прочее. Когда эти требования были приняты, Аболенский проект завизировал. Но деньги, отпущенные на лавинозащитные сооружения, да еще и миллионные дотации, съел комплекс. Слишком дорогостоящими оказались коммуникации, здания отелей и турбаз, подъемники. А когда Кушкол вошел в строй и стал быстро приобретать популярность а противоловинной защите и вовсе стали забывать. Ни четвертая, ни седьмая до поселка не доходили. Одиннадцатая лишь перекрывала шоссе, и с годами руководители Кушкола привыкли к тому, что все обстоит благополучно и что лавины не так страшны, как их малюют Максим, далее нужно обрисовать обстановку до, во время и после снежной бури, привести характеристики снежного покрова на склонах октау, все это имеется в вахтенном журнале, и доказать невозможность искусственного сброса лавин в создавшихся условиях. Что же касается обстрела одиннадцатой лавины, то я бы на твоем месте признала ошибочность, ибо ты подверг большому риску и артиллеристов, и Васю, и самого себя». Я тебе сто раз говорила, что ты меньше всего на свете думаешь о маме. Нельзя быть таким эгоистом. Но когда говорит мама, у тебя вдруг портится слух. Я уверена, что одиннадцатую ты решил обстрелять только потому, что испугался обвинений в бездеятельности, в трусости. Это недостойно лавинщика и ученика Сергея Станиславовича. Все хорошо, что хорошо кончается, но глупо всю жизнь полагаться на удачу. юрист Станиславович учил принимать в расчет только факты. Максим, я сейчас подумал о том, что напоминать комиссии об отсутствии лавинозащитных сооружений, значит ставить Мурата под удар. Когда кипят страсти и начальство ищет, на кого вешать собак, Мурата заодно это под горячую руку могут снять». Это будет несправедливо, ибо он много сделал для кушкола, А подумала я об этом, потому что обнаружила в бумагах старую запись. Помнишь, лет пять назад Грызлов, лавинщик с Тяньшаня, рассказывал о случае, происшедшем с ним в начале 50-х годов? Цитирую запись. «Лавиноведение в те годы делала у нас первые шаги». Работали почти что вслепую, а Грызлов отвечал за противоловинные сооружения над рудником. Лавина, причем небольшая, всего 10 тысяч кубов, снесла тогда жилой дом. Любопытная деталь, один рабочий в левой части дома брился, и вдруг видит, вся правая часть дома исчезла в одно мгновение. Но некоторым другим жильцам повезло куда меньше. Прокурор потребовал сурового приговора для Грызлова хотя тот просто не мог знать, как правильно организовать противоловинную защиту. Не проводились у нас еще соответствующие исследования. Юрий Станиславович вмешался, прислал в прокуратуру большое письмо. К счастью, прокурор оказался вдумчивым и добросовестным человеком, к счастью, потому что для иных чинуш честь мундира дороже правды. Итак, прокурор... На два месяца засел за специальную литературу, проштудировал ее и снял свое обвинение. Да, Грызлов в халатности невиновен. Он не мог знать того, к чему наука еще не подошла. Теперь вспомни, как торопили Мурата, как жали на него сверху, чтобы он побыстрее открывал, а потом расширял комплекс. Ну, уволят с работы. А кто придет на его место? Пришлют какого-нибудь руководителя по профессии, который не о лавинах, ни о горнолыжниках и представления не имеет. Так что в интересах дела грозу от Мурата нужно отвести. Отныне он сам будет лезть вон из кожи, чтобы добиться выделения средств на лавинную защиту. Четвертая сошла в 16 часов 34 минуты. Когда ты распахнул окно... На пол свалился будильник, его стрелки остановились и зафиксировали точное время. «Ты просил меня быть на связи, но, подняв трубку и не услышав гудка, я поняла, что телефонная связь нарушена, и, следовательно, дома мне делать нечего. Но сначала я посмотрела в окно и была поражена тем, как изменился Кушкол. Наконец-то я не по литературе». Не по рассказам очевидцев, а воочию увидела, что может натворить воздушная волна колоссальной силы. Участок векового леса, в котором мы так любили гулять, исчез. Вдоль шоссе валялись покореженные столбы высоковольтной линии. Значит, нарушена и подача энергии. Так и есть. Я включила свет, лампочка не загорелась. Очень страшно было смотреть на альпинистый Кавказ. С обеих турбаз сорвало крыши. Я забыл сказать, что несколько минут видимости совсем не было из-за снежной пыли. Бинокль ты взял с собой, но я и без него увидела, что ложбина и русло кёк приняли в себя, в лучшем случае, две трети лавины. Остальная масса снега была вынесена вперед и образовала конус высотой до восьми метров. Но самое страшное, что бросилось в глаза, — это покосившиеся стены дома номер три, где, кроме Хаджиева... Жили еще три семьи. Я оделась и побежала туда. Максим, ты оказался не на высоте, предвидя, что дом номер три окажется в сфере действия воздушной волны. Ты обязан был не уговаривать, а силой удалить жильцов. Ну, может быть, не силой, а хотя бы хитростью, как жильцов дома номер двадцать три. Во всяком случае, здесь ты настойчивости не проявил, и я на твоем месте признала бы за собой эту вину. Комментарии к запискам Анны Федоровны в конце главы. Первое, что я увидела, — «Волга» Мурата, будто въехала в подъезд. Снаружи торчал лишь багажник. На самом деле ее швырнула туда воздушная волна. Но все равно это было и смешно, и страшно. Все окна выбило, крышу сдвинуло, и она чудом держалась, а сам дом, неестественно, покосился, — Не так сильно, как номер 23, но достаточно опасно. Комментарии к запискам Анны Федоровны. Чтобы доставить маме удовольствие, я признал, и она была очень довольна. — Вот увидишь, — пророчила она, — быть великодушным выгодно. Не сомневаюсь, что Мурат возьмет вину на себя, ведь ты его дважды предупреждал. Я со своей стороны ни на секунду не сомневался, что Мурат начхает на мое великодушие, и был невероятно удивлен, когда выяснилось, что мама вычислила Мурата правильно. Меня так потрясла его честность, что я... Выдал ему справку в госстрах на компенсацию за ремонт Волги, хотя был вправе этого не делать. а Волге я его тоже предупреждал. Впрочем, как сказал Осман, легко и приятно быть добрым за счет государства. Я прибежала как раз тогда, когда Надя приводила в чувство Кемелад Гулиеву, сестру моего директора. Она чуть не задохнулась от снежной пыли, а Мурат и Вася спускали из окна второго этажа Юлию. Все ее лицо было в крови, а левая рука висела, как плеть. Надя тут же стала накладывать лубок, а Юлия не давалась, кричала плевать на руку «Лицо, боже мой, лицо!». Поразительные дуры эти красотки! Только когда Надя сунула ей зеркало, она успокоилась. Ей просто осколком стекла слегка повредила бровь. Я специально остановилась на этом незначительном эпизоде, чтобы ты лишний раз понял, как бренная и приходящая так называемая красота. Гоняться за ней — это гоняться за призраком. Жалкий осколок стекла может стереть ее с лица, как губка стирает пыль. А что остается? Вздорные претензии. Ум надежность и женственность, насколько эти качества выше кукольной красоты всякого рода вертихвосток, которым тряпки, помада и пудра заменяют книги, духовное общение, интеллектуальную жизнь. Вам, мужчинам, очень полезно помнить, что самый красивый гриб — это мухомор. Комментарии к запискам Анны Федоровны. Как вы могли убедиться, мама в высшей степени объективно во всем, что касается женщин. Особенно беспристрастно относится она к Юлии, которая чуть было не стала ее невесткой. С той поры женщина, имеющая дерзость быть красивее Наде, в глазах мамы выглядит вздорной и безнравственной вертихвосткой, от которой ребенок должен держаться подальше, легко сказать. Быть может, если я достигну возраста дедушки Хаджи, то вместо погоне за призраком, буду пороть внуков и сокрушаться о падении нравов, ибо ничто не делает мужчину таким целомудренным, как старость. Но мне еще не встретился в кушколе мужчина от 18 до 60 лет, который при виде Юлии не принимал бы стойку номер 4 по классификации Олега «Гвоздь готов жениться». Стоит ли удивляться, что лицо... Свой основной капитал Юлия ценит куда больше, чем знакомство с классиками мировой литературы, о которых у нее и в самом деле весьма смутное представление. Кстати, Надя проделала ей блестящую косметическую операцию, и шрам над бровью увидит только тот, кто об этом знает. Несколько жильцов получили легкие травмы, но главным образом были напуганы, причем не столько дети, сколько взрослые. Дети тут же начали играть в лавину. Больше ничего важного для себя я там не приметила. Мурат отправил всех пострадавших в Актау, а сам вместе с Надей и Васей побежал к лавинному конусу, в котором, по слухам, оказалось несколько туристов. Я побежала за ними и на ходу обернулась. С фасада окна и балконные двери октаву были выбиты. Максим, ты угадал. Страшно подумать, что могло произойти, если бы там были люди. Максим, на основании первичных документов и дальнейшего изучения вырисовывается такая картина. 22 марта в 16 часов 34 минуты. Из очага номер 4 сорвалась гигантская лавина, которая, перекрыв дно долины, перевалила через Кёксу. При этом были уничтожены, главным образом воздушной волной, сосновый лес на большой площади, высоковольтная телефонная связь на расстоянии около километра, и на 800 метров завалено шоссе Кушкол-Каракол. Большие лавины, перекрывавшие шоссе, сходили и раньше, но лавин таких размеров, не наблюдалось, по крайней мере, лет сто двадцать. Примерно на такой срок указывает установленный по спилам возраст поваленных деревьев. Лавина оторвалась из-под самого гребня склона Актау, захватив всю площадь лавина сбора очага номер четыре и часть очага номер пять и с огромной скоростью пошла на долину, образовав за руслом кёксу, Лавинный конус высотой до восьми длиной до трехсот пятидесяти метров. Воздушная волна забросила провода высоковольтной линии на южные склоны. Они долго свисали оттуда с высоты ста метров, как гирлянды. Ударившись о фасад гостиницы «Октау» и о южные склоны, волна как бы рикошетом повернула направо, разрушая все на своем пути, поварила лес, сорвала крыши с двух турбас, повредила дом номер три, выдавила оконные переплеты с толстыми витринными стеклами продмага и столкнула друг с другом два туристских автобуса. Комментарии к запискам Анны Федоровны. Пыль от снега воздушного облака еще не осела, как через разбитые окна, рискуя жизнью, в магазин проникли трое местных алкашей. Потрясенные открывшимися перед ними возможностями, они тут же набрались до одури и были взяты, как сказано в протоколе, за хоровым исполнением массовых песен. Несколько минут в поселке Кушкола от снежной пыли было так темно, что люди не могли увидеть вытянутые вперед собственные руки. Всего сфера действия воздушной волны распространилась на два с половиной километра от лавинного очага. Максим, ниже следующую часть я записала под диктовку Олега. Лавина номер четыре, пройдя по крутым склонам и кулуарам, сорвала мощную толщу снега, которая образовалась за счет метелевого переноса и за счет небольших лавинок, падавших со скал во время снегопада. Развив скорость порядка двухсот километров в час, снежные массы взлетели на крутой и высокий склон правого борта очага и, частично перескочив на склоны очага номер пять, привели в движение дополнительные массы снега. Следует отметить, что снег в нынешнюю зиму лег на непромерзшую почву, и корни деревьев не были скреплены так крепко, как в промерзшем грунте. Поэтому сосны в основном были вырваны с комлем, а не сломаны. А кустарник и березняк лишь прогнуло. Любопытно высказался по этому поводу Алексей Игоревич. Вот как полезно быть гибким. гордых и бескомпромиссных буря ломают, выживают приспособленцы. Кстати говоря, к нелепому инциденту во время раскопок Алексей Игоревич отнесся с юмором. Он нисколько на инструкторов не обиделся. Комментарии к запискам Анны Федоровны. Когда Алексей Игоревич попросил лопату у Коли Зинченко, молодого инструктора из Альпиниста, тот двинул его коленкой под зад и напутствовал словами «Топай, дед к старухе на печку, не путайся под ногами». Узнав, кого он облаял, Коля долго извинялся, но собой с тех пор чрезвычайно гордится. Когда ему напоминают, как он дал академику солдатского хлеба, Коля важно говорит — Это у себя не академики. Здесь академики. Мы. Максим, когда будешь вычислять силу воздушной волны, прими в расчет, что одна металлическая высоковольтная мачта была сорвана с анкерных болтов и отброшена на 125 метров, а все бетонные столбы сломаны у основания и остались лежать на месте. Все было уничтожено. Почти две тысячи взрослых сосен. 9 столбов линии электропередач и восемнадцать столбов телефонной сети. Более подробно об убытках, как это положено, будет докладывать Мурат. Максим, тебя не раз и справедливо упрекали в том, что ты слишком скупо скороговоркой рассказываешь о спасательных работах. Это эгоистично, ибо твой опыт с пользой для себя могли бы использовать молодые и вообще менее искушенные лавинщики. Я за тебя этого сделать не могу. Напоминаю лишь об отдельных моментах. Итак, передний фронт лавины представлял собой 350-метровую дугу с выдвинутым вперед языком. Остальная масса лавинного снега заполнила лощину и русло кексу. Запруженная речка вышла из берегов, и вода пропитывала нижнюю часть конуса выноса. Кроме того, спасательные работы затруднялись тем, что сверху лавинный снег поначалу очень рыхло и легко оседает под тяжестью человека, но, с другой стороны, облегчались показаниями быстро обнаруженного Виктора Андреева. «Максим, обязательно отметь Хусейна. До меня дошло, что Мурат на него кричал. Почему, мол, упустил лихачей? Не усмотрел? Но что мог сделать Хусейн с горсткой своих ребят?» «Хусейн — искренний и хороший друг. Ты должен его защитить. Скажи Мурату, что если он захочет вылить ведро с ополосками на Хусейна, ты включишь в свой отчет некоторые неприятные для управления пункты. Я понимаю, что это не совсем по-джентльменски, но разве вся наша жизнь не пронизана компромиссами? Будь немножко дипломатом!» Комментарии к запискам Анны Федоровны. Узнав, что в управлении готовят приказ о разжаловании Хусейна до простого спасателя, я по маминому совету надел на себя фраг Толейрана и предложил Мурату честную сделку. Он бросает приказ в корзину, а я вычеркиваю из отчета один неприятнейший абзац. Смотрите примечание двенадцатое. Мурат подумал для виду две-три секунды, и мы ударили по рукам, весьма довольные друг другом и своей принципиальностью. К величайшему счастью, именно Хусейн заметил торчавший из снега шарф, удача, без которой поиски пришлось бы вести вслепую. Откопанный чайник, как изящно выразился Олег, принес своими показаниями огромную пользу. Как только его привели в чувство а Виктор, милый юноша лет двадцати, пробыл под снегом не менее десяти минут, он тут же рассказал, что произошло. Комментарии к запискам Анны Федоровны. Милый юноша был заводилой у этой компании и одним из самых отпетых лекачей в нынешнем сезоне. Его несколько раз снимали с трассы инструкторы, у него отбирали лыжи спасатели. Именно в погоне за ним Вася получил свой фонарь. Конечно, за показания Андрееву спасибо, но они ему недорого стоили, остальным его лихость обошлась куда дороже. Между прочим, я давно пришел к выводу, что лихачи — товарищи так себе, на тройку с минусом. Они слишком заняты самоутверждением, чтобы думать о других. Знать, что родной брат повредил ногу, не может быстро бегать и бросить его рвануться, спасать свою шкуру. Как он взглянет в глаза матери? И не говорите мне про стрессовое состояние. Эту чепуху выдумали для облегчения совести. Раз у тебя хватает ума спасать себя, должно хватить и на помощь другу. А нет, не суйся в горы. Здесь слабакам делать нечего». Вот расшифровка сделанной тобой диктофонной записи. Нас было пятеро, мы гуляли. Прибежали сюда с вертолетной площадки. Мой брат Борис, Таня величка Петя Монастырев и еще Вадим Красухин. Мы гуляли, и вдруг оттуда послышался гул, будто самолет. Таня закричала лавина, мы побежали. Нет, не в разные стороны. Мы все были рядом, только Борис отставал, он ногу потянул. Рот, нос забил, и я задыхался, закрылся шарфом, потом стала швырять, повалила ни рукой, ни ногой. Изо всех сил старался. Больше ничего не помню. Эти бесценные показания определили характер спасательных работ. Ниже следующее записано под диктовку Олега. «Может, он и милый мальчик, ваш Виктор? Но я бы ему для начала врезал по циферблату, как чиф барбос Максим». Проговорившись, Олег отказался сообщить, кому и при каких обстоятельствах ты врезал по циферблату. Но если ты не хочешь выглядеть в моих глазах чудовищем, подойди к этому человеку и извинись. — Обещаешь? Комментарии к запискам Анны Федоровны. — Я обещал. Но не потому, что чувствовал угрызение совести. Ничего подобного я не испытывал. А потому, что Анатолий и его приятели оказались, в общем, хорошими ребятами. И на раскопках работали не за страх, а за совесть. Потом много помогали нам и местным жителям. Одним словом, слетела с ребят шелуха. А главное, Катюшу Анатолий любил. Сделал ей предложение и, по его словам, надеялся со временем на взаимность. Мы выпили за ее светлую память. Не торчи его шарф, давал бы, милый мальчик, показания чертям в аду. Чиф ему поверил, наметил участок, велел удлинить зонды до трех метров и поставил на работу полсотни человек — нас, спасателей, инструкторов и туристов из Добровольцев. Пишите так. Все участники операции были разделены на группу по пять человек, которые стали в шеренге с полутораметровым интервалом и шли, зондируя снег через каждые 25-30 сантиметров. Всех проинструктировали зонт вводить несильным нажимом и, как только зонт натолкнется на мягкое и податливое, немедленно доложить». В конусе было много маренного материала, камней, обломков, деревьев и чиф, и звелся от ложных тревог, да и времени было жалко раскапывать камень или дерево. Ну, а хуже всего, что кёксу вышло из русла. Дальше я все видела сама. Ты нащупал зондом тело пострадавшего и приказал раскапывать лопатами. Копали только наши» так как здесь нужна не только быстрота, но и сноровка, чтобы не нанести травму заваленному. Потом ты начал раздеваться. Я поняла, что в яме вода, и полез вниз. Я тебя не упрекаю, ты должен был показать пример, но я сто раз говорила, что ты должен закаляться, делать зарядку на свежем воздухе и обтираться холодной водой, а тебя и под теплый душ загнать невозможно». Если бы Надя тут же не приготовила сухое полотенце и спирт, вряд ли бы ты отделался бронхитом. И все из-за своей лени. Через минуты две ты показал держа на руках пострадавшего. Поразительно, что он, как и ты, был почти совершенно обнажен. Лавина сорвала с него одежду. Он был опознан, как Вадим Красухин. И Надя, увы, ничем помочь уже не могла. Его тело было слишком изуродовано. А буквально через минуту Осман вытащил зондом обрывок ткани. Снова была выкопана яма, и в нее полез Мурат. Он был там очень долго, не менее пяти минут, и вынес девушку. — Максим, этот случай хрестоматийный. Ты его должен приводить в лекциях как пример достойного поведения человека в лавине. Ей невероятно повезло. Все ее тело было зажато в мокром, уже смерзшемся снегу. Она не лежала, как обычно бывает, а стояла в нем, согнувшись, будто, как сказал Мурат, готовилась к прыжку с трамплина. А голова оказалась в сухом снегу с большим воздушным мешком, образовавшимся перед ее лицом. Ее зовут Таня величка Когда Надя и фельдшер Степаныч сделали ей искусственное дыхание и массаж, Таня нашла в себе силы рассказать, что она была в полном сознании и слышала все разговоры наверху, хотя находилась почти под трехметровым слоем снега. Она знала, что кричать бесполезно, что звуки из-под снега наверх не пробьются, но все равно кричала и даже пыталась петь, чтобы чувствовать себя живой. Кстати, именно из твоей лекции она узнала о воздушном мешке и сознательно способствовала его образованию. Сначала свободной рукой, пока ее не зажало окончательно, а потом, это Танины слова, бодаясь головой, замечательное самообладание. А ведь у нее была сильно помята грудная клетка, все ее тело черное от кровоподтеков. «Максим, я знаю, что ты его не любишь». Но будь объективен и обязательно укажи в отчете, что к тому времени, когда начало темнеть, Гулиев мобилизовал несколько десятков туристов с факелами, благодаря чему можно было продолжать раскопки. Да, чуть не забыла. Еще до начала спасательных работ был установлен наблюдательный пост с ракетами для слежения за повторной лавиной. Такие вещи обязательно нужно указывать, к нарушению инструкции комиссии относятся особенно придирчиво. У меня отмечено, что спасательные работы начались в 16.45, а в 18.20, то есть часа через полтора, ты приказал рыть траншеи, так как дальнейшее зондирование оказалось неэффективным из-за быстрого оседания и отвердения снега в этих условиях как указывал юрий станиславович решающее значение имеют правильная организация дисциплина и быстрота действия весь ужас в том что даже при относительно благоприятных обстоятельствах как это случилось в стане величка редко кто из попавших в лавину остается в живых по прошествии полутора двух часов максим все в том числе мурат и гулиев Считают, что ты руководил работами правильно. Я бы уточнила в основном. Почему? А потому что иногда ты срывался и грубил там, где можно было бы ограничиться пояснением и внушением. Теперь я понимаю, что не только у прежнего хозяина, как ты меня пытался уверить, жулик приобрел свой кошмарный словарный запас. Это меня удручает. Мой сын и выражаются, как московские извозчики, которых ты не застал. Да и Олег иной раз выдавал такое, что даже извозчики могли бы покраснеть. Не оправдывайся, не ссылайся на обстоятельства и на литературу. Попытки некоторых уважаемых писателей вызвать снисходительное отношение к матерной брани кажутся мне в высшей степени предосудительными. Можно еще понять, но не простить, матросов, которые распускают язык в своей мужской компании, но когда человек, воспитанный на Пушкине и Чехове, в присутствии женщин... Я готова была провалиться сквозь землю, когда ты бессмысленно, безобразно и на весь кушкол послал добровольца-туриста только за то, что он позволил себе тактично дать тебе совет. И это при Наде. Турист, о котором столь сочувственно говорит мама, Был никто иной, как Петухов. Это из комментариев к запискам Анны Федоровны. Вместо того, чтобы взять лопату и работать, как другие добровольцы, он с важным видом расхаживал по конусу и донимал меня дурацкими советами вроде «А почему бы не взорвать лавину динамитом?» или «Поверьте моей интуиции, и прикажите копать траншею не здесь, а там?» В конце концов, я не выдержал. И послал Петухова вместе с его интуицией, быть может, несколько дальше, чем следовало, но нисколько об этом не жалею. Теперь о том, что должно войти в отчет. Ниже следующее продиктовано Степой. Оставалось найти двоих. Участок, где были шансы, маг велел покрыть сетью траншей с интервалом в полтора метра. Людей мак расставил так, чтобы не мешали друг другу. Одни копали траншеи, другие шли следом и зондировали. Хуже всего, что внизу была водяная каша. Если уж туда бедолаг затянуло, никакой ангел-хранитель им не поможет. Как стемнело, работали при факелах. Да еще два автобуса с включенными фарами подогнали. И кое-у-кого были фонарики запишите анна федоровна что к двадцати четырем ртуть полетела вниз на верхотуре у левы было около нуля от такого перепада жди лавин седьмой мы не так боялись из ее зоны мурат всех выгнал а вот повторная в лавина сборе четвертый боеприпасы еще остались по леввинам подсчетам на добрую сотню тысяч кубов запросто могло бы по нам трахнуть Если честно, я бы на месте мака всех добровольцев отправил домой, а на раскопках оставил бы только своих. Но это не для отчета, а так для сведения. Уже за полночь. Я зафиксировала точно в час десять минут. Осман нащупал тело, стали разрывать, а в яме вода. Ныряли мы с Османом по очереди, нас страховали веревками, вытащили. По остаткам одежды Андреев и это Величко, что ли, опознали, Петр Монастырев. Наде с ним делать было нечего. Оставался один Борис Андреев, который, как его брат говорил, хромал, отстал и, значит, был завален где-то в сторонке. Мы-то понимали, что искать бесполезно. В таких случаях и за неделю можно не найти. Но дедушка Хаджи, он ведь тоже приперся, даже лопатой работал, настаивал, пока не нашли покойника... Погоды не будет. Это так, к слову. Бросать раскопки маг не собирался. Он только попросил Мурата пригнать пожарные машины с горячей водой и размывать снег. Сверху лавина уже в бетон превратилась. Максим, дальше все было очень страшно. Виктор Андреев рыдал, умолял искать брата. Но в три часа ночи ты приказал всем добровольцам и даже местным жителям, немедленно удалиться, что привело к фактическому прекращению спасательных работ. Я тебя не осуждаю, уверена, что ты поступил правильно, но тебе нужно это доказать. Напоминаю последовательность событий, приведших тебя к такому решению. Об усталости людей я не говорю, никакая усталость не аргумент, когда речь идет о поисках и, возможно, спасении человека То, что Борис Андреев находился в лавине уже 11 часов, тоже не является основанием для прекращения поиска. Ты сам знаешь, какие бывают чудеса. Английские моряки, помнишь, Олег рассказывал, делают в таких случаях поправку на «и» — на Иисуса. Значит, в расчет следует принимать только объективные факторы и ничто иное. Первый фактор — затвердение лавины и невозможность раскопок лопатами второй горячей воды пожарным машинам хватило всего лишь на три естки третий и самый главный когда одна за одной пошли шестая и седьмая лавины вероятность повторной из четвертого очага стала настолько очевидной что продолжать раскопки широким фронтом значило подвергнуть смертельной опасности более ста человек и жизнь подтвердила что ты был прав Комментарии к запискам Анны Федоровны. На сей раз мамина логика несокрушима. Причина, по которым я решил прекратить раскопки, она угадала со стопроцентной точностью. Юрий Станиславович не случайно любил цитировать Монти от Уоттера. Наиболее мучительное решение, которое должен быть способен принять руководитель спасательных работ, это решение вернуться, то есть прекратить поиск. Конечно, это арифметик, но 100 жизней дороже одной. Тем более, что в три часа ночи мы уже не сомневались, никакого чуда с Борисом Андреевым произойти не может. Повторная сорвалась в три часа тридцать восемь минут. Олег определил ее объем в пятьдесят тысяч кубометров, ты в сорок. Таким образом она оказалась сравнительно небольшой, но все понижения рельефа на ее пути в долине были забиты лавинным снегом, и это привело к тому, что повторная перехлестнула через ккссу и дошла до конуса выноса первый, как раз туда, где велись спасательные работы. Не забудь указать, что к этому времени все добровольцы были удалены, Раскопки продолжали вести лавинщики Хусейн с двумя спасателями, Мурат, Надя, Вася и Виктор Андреев. Обо мне можешь не упоминать. Я на конусе не находилась. Этот момент в отчете очень важен и спорен. Я так и вижу на полях вопросительный знак. Почему 12 человек без практических шансов на удачу остались, если опасность повторной лавины была столь очевидной? Как советовал Марк Твен, Говори правду, и ничего не нужно будет запоминать. Виктор Андреев умолял вас остаться, и вы не могли ему отказать. Пусть донкиходство, но по-человечески это понятно, и если найдется тип, который за это вас упрекнет, то у него вместо сердца обыкновенный булыжник. Степушка, я сама слышала, сказал, «Мак, разве бы я ушел, если б где-то здесь лежал мой брат?» К этому времени стало известно, что шестая и седьмая никого не завалили, восьмой и девятый вы не боялись, и ты решил рискнуть. Я бы на твоем месте поступила точно так же. Но как ты, ты, опытный лавинщик допустил, чтобы Надя работала на конусе без лавинного шнура? Ну, чудо! Она копала рядом с Ромой и их завалило вместе, а у Ромы был шнур. А если бы не рядом, а в отдалении? Согласись, Максим, это непростительно. Я до сих пор не могу прийти в себя. Если на ошибках учиться, то эту ты должен запомнить на всю жизнь». Комментарии к запискам Анны Федоровны. Здесь мама тоже права, буквально каждым словом. «Да, мы рискнули не потому, что усмотрели шанс, а потому, что поддались эмоциям». Ну, а что касается злополучного лавинного шнура, то мне еще долго суждено просыпаться в холодном поту. Кроме Нади и Ромы, тогда засыпала и гвоздя. Неглубоко, к счастью. Мы быстро извлекли их из-под снега, но, будь повторная, покрупнее. Больше других пострадала Надя. У нее болезненный вывих плеча, а Рома и гвоздь даже как следует и испугаться не успели. Эта история лишний раз убедила меня в том, как вредны лавинщику эмоции. Только трезвый, холодный расчет и ничего более. А вопросительный знак на полях действительно появился. По какой причине двенадцать человек подвергались неоправданному риску? Но Мурат в своей объяснительной записке снова меня прикрыл. Раскопки продолжались по моему настоянию. Все-таки спортивная закваска». Максим, чрезвычайно любопытно, что седьмую лавину вынесла как раз на ту площадку, где управление проектировало строить жилой дом. Хорош бы ты был, если бы позволил себя уговорить и завизировал проект. Впрочем, жильцам этого несостоявшегося дома пришлось бы еще хуже. Обязательно об этом напиши. Ложная скромность здесь вредна». Пусть все остолопы видят и знают, к какой катастрофе может привести недоверие к прогнозу лавинной службы. Комментарии к запискам Анны Федоровны. «Я сначала так и сделал, а потом совершил с Муратом натуральный обмен. Смотрите, примечание 6». Укажи, что благодаря принятым мерам в сфере действия седьмой лавины, шестая не в счет, она не дошла до русла кёк не оказалось ни одного серьезно пострадавшего. Единственное исключение — бульдозерист Хасанов. Когда воздушная волна сбросила в кювет бульдозер, Хасанов вывихнул ногу. Параметры седьмой лавины почти полностью совпадают с параметрами четвертой. Но объем... По расчету Олега чуть меньше — 1 миллион 300 тысяч кубометров. Так что впервые в истории Кушкола сошли две миллионные лавины, причем в течение одних суток. Материальный ущерб от седьмой лавины уничтожено 1650 взрослых сосен, повалено 11 столбов лэб, 9 столбов телефонной сети, Сорвана крыша с турбазы кёксу снесено отведенное под склад запчастей помещения бывшей школы, повреждено здание почты, завалено около километра шоссейной дороги к Ушкол-Бектау. Но главное, седьмая никого не погубила, и здесь необходимо отдать должное Мурату, который чрезвычайно энергично организовал эвакуацию людей из района будущего бедствия. Комментарии к запискам Анны Федоровны. Пострадавшие все-таки были. У директора бани Джамала воздушной волной задушило девять баранов. Местные жители погибших животных не едят, так как из них не была предварительно спущена кровь, и находчивый Джамал продал баранов на шашлыки. Из-за этой сомнительной операции справку для госстраха я ему, конечно, не дал. Не видать мне больше парной вне очереди. Максим, опять же без ложной скромности укажи, что именно по твоему настоянию. Не хочешь, напиши по настоянию лавинной службы. Четыре года назад было построено новое здание школы. Помнишь, как над тобой смеялись, когда ты заявил, что школы находятся в лавиноопасном месте? Представляешь, что могло бы случиться, если бы тебя не поддержал Юрий Станиславович тогда? И еще одну вещь. Жизнь доказала Кушколу, необходимо хорошо оборудованная и укомплектованная специалистами травматология. Я думаю, что если Надю хорошо попросить... Комментарии к запискам Анны Федоровны. Далее следуют точные указания, как именно просить Надю, но у меня имеются свои методы.